Глава 13 День хандры. Пять часов пополудни. Дождь льет с утра. Небо серое и такое низкое, что можно его коснуться зонтиком. Сырость пронизывает насквозь. Слякоть, жидкая грязь, сплошная грязь, которая собирается в стоячие лужи, стекает глинцевитыми струйками вдоль тротуаров. Эту грязь, Тщетно пытается чистить метельщицы машины, и метельщицы в косынках ее накладывают на огромные телеги с откидным кузовом, которые медленно вывозят ее по направлению к Монтрейлю, торжественно двигаясь по улицам. Грязь эту все время ворошат, но она снова скопляется, вылезает из-под булыжников мостовой, забрызгивает дверцы карет сбрую лошадей и одежду прохожих, пятнают окна, пороги домов и витрины магазинов. Можно подумать, что весь Париж погрузился в нее и исчезнет под унылой болотистой почвой, где все смешивается и растворяется. Тяжело видеть, как эта слякоть оставляет следы на белых фасадах новых домов, на парапетах набережных, на колоннадах каменных балконов. Но одно живое существо радуется этому зрелищу. Одно несчастное создание, присыщенное жизнью и больное, лежит, растянувшись на расшитом шелками диване, опершись головой на сжатые кулаки, и с удовольствием смотрит на улицу сквозь стекла, по которым струится вода, смотрит, наслаждаясь всем этим уродством. «Понимаешь, моя добрая фея, такая погода мне сегодня как раз по душе. Погляди, как они шлепают по лужам. до да чего они отвратительны, как они все перепачкались, сколько грязи. Всюду грязь, и на улице, и на набережной, даже в самой сене, даже на небе. Ах, до да чего приятна такая грязь, когда грустно на душе. Мне бы хотелось запустить в нее руки» вылепить из нее статую высотой в сто футов и назвать ее «Моя тоска». от «Отчего же ты тоскуешь, моя милая?» — ласково спросила старая балерина, розовенькая и приветливая, сидевшая в кресле, не прислоняясь к спинке, чтобы не испортить прическу, сделанную аккуратнее, чем обычная. «Разве ты не обладаешь всем, что нужно, чтобы быть счастливой?» Спокойным тоном она в сотый раз начала перечислять Фелиции все, чем та обладала. Слава, талант, красота, поклонение самых обаятельных, самых могущественных мужчин. О да, самых могущественных, потому что еще сегодня. Но тут грозное мяуканье, душераздирающий вой шакала, истосковавшегося в унылой пустыне, огласил мастерскую. Стекла задребезжали, и насмерть перепуганная древняя куколка поспешила спрятаться в свой кокон. Уже целую неделю Фелиция, закончив свою группу и отослав ее на выставку, находилась в подавленном и раздраженном состоянии духа. Она испытывала ко всему глубочайшее омерзение, она не находила себе места, бедной феи потребовалось все ее неистощимое терпение — вся чудодейственная сила воспоминаний, в которые она поминутно погружалась, чтобы наладить в себе сносную жизнь подле девушки с недаемой тревогой, злобой и гневом, клокотавшими в ней, даже когда она молчала, и внезапно находившими исход в горьких словах, в восклицаниях полных годливости ко всему на свете. Группа ее отвратительна, никто о ней даже не упоминает, Все критики — идиоты, а публика — стадо баранов с трехэтажным зобом. Между тем, в прошлое воскресенье, когда герцог де Мора вместе с главным инспектором изящных искусств приезжали в мастерскую, чтобы посмотреть ее работы, как она была счастлива, как была горда, выслушивая их похвалы, с каким восторгом смотрела на свою группу, любую с ею со стороны, как если бы она была вылеплена не ее руками, ибо стека уже не создавала между нею и ее творением той связи, которая препятствует беспристрастному суждению художника. Так повторялось каждый год. Как только из мастерской бывало вывезено последнее произведение и прославленное имя Фелиции еще раз отдано на капризный суд толпы, Как только исчезала цель, на которой были сосредоточены ее мысли, страшная пустота воцарялась в ее сердце. В жизни женщины, выбитой из привычной колеи, и это длилось до тех пор, пока ее не захватывала новая работа. Она запиралась, не желала никого видеть, можно было подумать, что она не доверяет самой себе. Только добрейший Дженкинс, способен был выносить ее во время таких кризисов. Казалось даже, что он ищет их, словно чего-то от них ожидая. А ведь одному Богу известно, как она нелюбезна с ним. Еще вчера он два часа просидел у этой скучающей красавицы, и она ни разу с ним не заговорила. Если такой же прием она готовит сегодня вечером высокому гостю, который оказал им честь, приняв приглашение на обед, Тут кроткая кренмиц, мирно предававшаяся этим мыслям, глядя на узкие носки своих туфелек с бантиками, вдруг вспомнила о своем обещании спечь для званого обеда с указанной выше особой венское печенье и на цыпочках вышла из мастерской. Все так же льет дождь, всюду та же грязь, все так же лежит, опершись на лапы прекрасный сфинкс со взором устремленным, в мутную даль. О чем думает он? Что он видит там, на этих грязных, неверных дорогах, в надвигающихся сумерках, в которые он вглядывается, морща лоб и оттопырив губы от омерзения? Уж не судьбу ли свою он ждет? Печальная судьба, пустившаяся в путь по такой погоде, не убоявшись мрака и слякоти. Кто-то вошел в мастерскую, но более тяжелыми шагами, чем скользящая бесшумно, как мышь, Констанция. Наверное, маленький слуга. Фелица резко, не оборачиваясь, крикнула, «Оставь меня в покое! Меня ни для кого нет дома!» «А мне все-таки хотелось бы поговорить с вами!» Отзывается дружеский голос. Она вздрагивает, выпрямляется и, смягчившись, почти весело говорит нежданному гостю. «Ах, это вы!» юные Минервы. Как же вы проникли ко мне? Очень просто. Все двери были открыты. Меня это не удивляет. Констанция с самого утра потеряла голову из-за обеда. У вас званый обед, я так и думал. Передняя полна цветов. Никому не нужный официальный обед. Сама не знаю, как я могла. Ну, садите же сюда, рядом со мной. Я вам очень рада. Поль слегка смущенный сел. Никогда еще она не была так хороша. В полумраке мастерской, среди тускло поблескивавших произведений искусства, бронзы и тканых шпалер, мягко выступала матовая бледность ее лица. Глаза искрились, как драгоценные камни, а длинная облегающая амазонка подчеркивала непринужденную грацию ее стана богини. И говорила она так приветливо, Казалось, она была рада, что он пришел. Почему он так долго не приходил? Вот уже месяц, как он не показывался. Разве они больше не друзья? Поль старался оправдаться. Дела, поездка не давали ему возможности ее посетить. Впрочем, если он и не бывал у нее, то часто о ней говорил. Да, очень часто, почти ежедневно. В самом деле, с кем же? -с, с. Он чуть было не сказал с Алиной Жуаес, но какое-то необъяснимое чувство неловкости остановило его. Он словно постыдился произнести это имя в мастерской, в которой обычно слышали совсем другие имена. Есть вещи несовместимые, трудно объяснить почему. Поль предпочел солгать, и эта ложь позволила ему перейти к цели его посещения. С одним превосходным человеком, которого вы... Напрасно огорчили. Скажите, почему вы не закончили бюст бедного Набоба? Для него было бы большим счастьем, предметом его настоящей гордости, если бы его бюст оказался на выставке. Он очень на это надеялся. При упоминании имени Набоба она слегка смутилась. «Вы правы», — сказала она, — «я нарушила данное слово». «Что делать? Я ведь капризна, но я хочу на днях снова приняться за его бюст». Вот посмотрите, холст на нем совсем влажный, чтобы не высохла глина. Ах, да, несчастный случай. Знаете, мы этому не поверили. И напрасно. Я никогда не лгу. Он упал плащмя и разбился в дребезги. Но глина была свежая, мне легко было исправить. Смотрите, она сдернула холст, и перед ними предстала добродушная физиономия на бобы Он словно сиял от счастья, что его увековечили в глине и был так похож, совсем как живой, что Поль даже вскрикнул от восхищения. «Ну что, удачно?» — наивно спросила она. «Только немного подправить тут и еще вот тут». Она взяла стеку и в нескольких местах, подправив, передвинула подставку туда, где еще было светло. «Работай здесь на несколько часов», но все равно Бюст не успеет попасть на выставку. Сейчас у нас 22-е, все экспонаты уже давно отосланы. Пустяки при связях. Она нахмурила брови, горькая складка вновь появила сугуб. «Ну, конечно, ведь мне покровительствует герцог де Мора. Бросьте, не стоит оправдываться, я знаю, что обо мне говорят, и мне это так же безразлично, как вот это». Она швырнула комок глины, который прилип к обоям. Возможно даже, что такие ни на чем не основанные слухи в конце концов приведут. Но оставим все эти гнусности, добавила она, вскинув свою аристократическую головку. Я хочу доставить вам удовольствие, минервы. Ваш друг попадет в ближайший салон. Но в тот момент по мастерской, куда все больше набивалась тонкая пыль сумерек, Обесвечивая предметы, внезапно распространился запах жженого сахара и горячего теста. Появилась фея с блюдом печенья в руках, настоящая фея, нарядная, помолодевшая, в белой тунике, отделанной пожелтевшими кружевами, покрывавшими ее руки, прекрасные руки старой женщины, красота которой еще сохраняется, когда все остальное уже увяло. Посмотри на мое печенье, душечка. Удалось оно мне сегодня. Ах, извини, я не знала, что у тебя гости. Да это господин Поль. Как поживаете, господин Поль? Отведайте моего печенья. Милая старушка, которой ее наряд, казалось, придавал особую живость, приблизилась, слегка припрыгивая и ловко поддерживая блюдо в равновесии на кончиках своих кукольных пальцев. «Оставь господина дожири в покое», — спокойно сказала Фелиция. «Ты угостишь его за обедом». «За обедом?» Балерина была так изумлена, что чуть не уронила блюдо с чудесным печеньем, таким же воздушным, нежным и прелестным, как она сама. «Ну да, я его оставляю обедать с нами». «О, прошу вас», — добавила она с необычайной настойчивостью, заметив отрицательный жест молодого человека. «Прошу вас, не отказывайтесь. Вы мне окажете большую услугу, если останетесь. Я ведь сразу согласилась исполнить вашу просьбу». Фелиция взяла его за руку. Между ее просьбой и умоляющим встревоженным тоном, каким она была высказана, чувствовалось какое-то странное несоответствие. Поль продолжал отговариваться. «Он не одет. Что же это будет? К обеду приглашены гости». Званый обед, да я его сейчас отменю. Видите, какая я? Мы будем обедать втроем. Вы, я и Констанция, Фелиция, дитя мое. Это невозможно. Что ты выдумываешь? А, а твой гость, который должен сейчас явиться. Я напишу, чтобы он не приходил. Вот и все. Да ты с ума сошла. Уже поздно? Совсем не поздно. Бьет 6 часов. Обед назначен на восьмого. «Вели отнести ему записку». Она уже торопливо писала на краешке стола. «Боже мой, боже мой, что за странная девушка!» шептала ошеломленная балерина, между тем, как Фелиция, радостно возбужденная, вся, словно преобразившись, запечатывала письмо. «Вот я уже и нашла предлог. Врачи не напрасно выдумали мигрень», заявила Фелиция, отдавая письмо. «Ах, как я рада! Какой чудесный вечер мы проведем!» Поцелуй меня, Констанция, это не помешает нам оказать честь твоему печенью, и мы будем иметь удовольствие видеть тебя за столом в твоем прелестном наряде, в котором ты выглядишь моложе меня. Большего и не требовалось, чтобы балерина простила своему дорогому песенку новый каприз и оскорбление принца крови, в котором она стала невольной соучастницей. Так бесцеремонно поступить с принцем крови на это способна только филиция только она одна. А Апольда Жири уж и не пытался сопротивляться. Он опять почувствовал на себе путы, от которых, как ему казалось, он освободился за время разлуки, но которое стоило ему переступить порог мастерской, вновь опутали его волю. Связанный по рукам и ногам, Он оказался во власти своего чувства, которое перед тем решил твердо побороть. Обед, действительно изысканный, обдуманный австриячкой до малейших подробностей, был явно предназначен для знатной персоны. Начиная от высокого кабильского канделябра, резного дерева, сверкавшего своими семью свечами на сплошь вышитой скатерти, до кувшина в прелестной причудливой формы с длинными горлышками, в которых были поданы вина, роскошная сервировка стола, тонкие, острые, своеобразно приправленные блюда. Все свидетельствовало о том, что ожидавшийся сегодня гость был птицей высокого полета и что ему всячески старались угодить. Сразу было видно, что вы в доме художника, мало серебра, но зато превосходный фаянс. Вещи, хотя и разнородные, гармонировали между собой. Старый руанский фарфор, розовый севрский, голландский хрусталь в старинной чеканной оправе, соединенные на столе, как в витрине редкостей, собраны были знатоком, который руководствовался только своим вкусом. Хозяйству, зависевшему от случайных находок, безусловно присущ, был некоторый беспорядок. У чудесного сутка не было пробок, натреснутая солонка ежеминутно опрокидывалась на скатерть, то и дело раздавались возгласы «Где вилка?» или «Что случилось с вилкой?». Поле испытывал некоторую неловкость за молодую хозяйку, но она не обращала на эти недочеты никакого внимания. Особенно смущала молодого человека неотвязанная мысль Какого привилегированного гостя заменяет он за столом, гостя которого готовились принять так роскошно и вместе с тем так бесцеремонно? Как бы то ни было, но жри все время ощущал присутствие этого неприятного сегодня гостя и чувствовал себя уязвленным. Сколько он не старался позабыть о нем, все о нем напоминало, даже убор милой феи, сидевшей против поля и хранившей важный вид, который она заранее на себя напустила ради столь торжественного случая. Эта мысль нарушала покой молодого человека и портила удовольствие, которое он испытывал, находясь в этом доме. В дуэтах голоса очень редко звучат в унисон. Фелиция, в отличие от своего собеседника, была в этот вечер так приветлива, в таком прекрасном настроении, в каком поль, ее еще никогда не видел. Она была безудержна, по-детски весела, преисполнена той радости, какую испытывает человек после того, как миновала опасность, когда после всего пережитого во время кораблекрушения он сидит у ярко пылающего огня. Она от души смеялась, трунила над произношением поля, над тем, что она называла его мещанскими идеями. «Знаете, вы ужасный буржуа, но это мне в вас и нравится. Должно быть в силу контраста. Я родилась под мостом и принес меня ветер, поэтому я всегда любила людей положительных, благоразумных. Душечка, что может о тебе подумать господин Поль? Он, пожалуй, вообразит, что ты действительно родилась под мостом, возмутилась славная кренница, которая никак не могла привыкнуть к образным преувеличениям и все понимала буквально. «Пусть думает, что хочет, милая моя фея. Мы не прочим его себе в мужья. Я уверена, что его никогда не привлечет женщина, посвятившая себя искусству. Для него это было бы то же, что жениться на черте. И вы совершенно правыми нервы. Искусство — деспот. Ему нужно отдаться целиком». В свое произведение художник вкладывает все свои идеалы, всю энергию, честность, совесть. Так что для жизни ничего не остается, и когда работа окончена, у него исчерпаны все силы, и он подобен ладье, которое носится по воле волн. «Все же мне кажется, — робко возразил молодой человек, — что искусство, сколь бы требовательно оно ни было, не может всецело поглотить женщину». Что сталось бы тогда с ее нежностью, потребностью любить, жертвовать собой, которые в гораздо большей степени, чем у нас, мужчин, являются движущей силой всех ее поступков? Фелиция призадумалась. Может быть, вы и правы, мудрая Минерва. Бывают дни, когда жизнь представляется мне до ужаса пустой. Я вижу кругом глубокие ямы и бездны. И как я не стараюсь заполнить жизнь, в них все бесследно исчезает. Высокие вдохновенные порывы художника поглощаются ими и умирают со стоном. Тогда я начинаю думать о браке, муж, дети, куча детей, прыгающих по мастерской, забота о своем гнездышке, удовлетворение от физической работы, которой не хватает в жизни художников, Беспрестанные хлопоты, песни, шум, наивное веселье, заставляющее принимать участие в детских играх, забывая о своих беспредметных мрачных мыслях, смеяться, когда наносят удары твоему самолюбию, быть только довольной матерью, когда публика развенчает тебя, как художника. Картина семейных радостей преобразила молодую девушку Ее прекрасное лицо приняло выражение, какого еще никогда не видел Поль. Оно покорило его, внушило безумное желание унести в объятиях эту прекрасную дикую птицу, мечтающую о голубятни, чтобы защитить ее, укрыть окружив надежной любовью порядочного человека. А она, не глядя на него, продолжала. «Я вовсе не так легкомысленно, как это кажется». Просите у моей милой крестной, которая отдала меня в пансион. Она вам скажет, что я там приноравливалась к другим. Но потом страшная путаница началась в моей жизни. Если бы вы только знали, какая у меня была юность, какой преждевременный опыт сушил мой мозг, как все перемешалось в понятиях молоденькой девушки добро и зло, разум и безумие. Одно только искусство, всеми прославляемое, предмет страстных споров, возвышалось среди этого хаоса, и в нем я нашла себе приют. Вот почему я навсегда останусь только художницей, женщиной, не похожей на других, бедной амазонкой с душой закованной в латы, бросившейся на борьбу как мужчина и осужденной жить и умереть как мужчина». Почему же он тогда не сказал ей «Прекрасная воительница, оставьте ваше оружие, облекитесь в развивающейся одежды, в женскую нежность? Я люблю вас, я умоляю вас стать моей женой, так вы сами обретете счастье и меня сделаете счастливым». Нет, он этого не сказал. Он опасался, что тот другой, понимаете, тот, который приглашен был сегодня к обеду, и незримо здесь присутствовал, услышит его слова и посмеется над ними или пожалеет его за этот душевный порыв. «Во всяком случае, клянусь», — продолжала она, «если у меня когда-нибудь будет дочь, я постараюсь, чтобы она стала настоящей женщиной, а не таким несчастным, покинутым всеми созданием, как я». «О, милая фея!» Я не тебя имею в виду, когда говорю это. Ты всегда была добра к своему бесенку, заботливая и нежна. Да посмотрите же на нее, как она прелестна и как молодо сегодня выглядит. Возбужденная обедом, светом канделябров, облаченная в один из тех белых туалетов, которые своим мягким отблеском сглаживают морщины, знаменитая Кремниц, откинувшись на спинку стула, держала на уровне полузакрытых глаз бокал Шатои Кема из погреба Мулен-Руш, расположенного по соседству. Ее розовое личико и легкая косыночка, словно сошедшие с пастели, отражались в золотистом вине, придававшем лицу милой феи хмельную искристость. Казалось, видишь снова перед собой былую царицу изысканных ужинов после спектаклей, прославленную балерину доброго старого времени, далекую от той беззастенчивости, какой отличаются звезды современной оперы, беззаботную, окруженную роскошью, как жемчужина перламутром раковины. Фелиция хотела в этот вечер всем доставить удовольствие, и она незаметно навела ее на воспоминания, заставила рассказать о своих триумфах в Жизеле и в Перри об публики, о посещении принцами ее уборной, о подарке и милостивых словах королевы Амалии. «Жизель» — балет-композитора Адольфа Адана на либретто Теофиля Готье, поставлен в 1841 году. «Перри» — балет-композитора Бюрмуля. Также на лепрета Готье. Поставлен в 1843 году. Королева Амалия, 1782-1866. Жена Луи Филиппа. Примечание редакции. Воспоминания о днях былой славы опьянили бедную фею. Ее глаза заблестели. Ножки постукивали под столом, словно одержимые безумием танцы. И когда по окончании обеда они снова перешли в мастерскую, Констанция начала прохаживаться взад и вперед, делая чуть заметные па и пируэты, и продолжая разговаривать, а порой неожиданно замолкала, чтобы промурлыкать мелодию из балета, отмечая такт движениями головы. Потом вдруг повернулась и одним прыжком очутилась, на другом конце комнаты. «Ну, теперь на нее снизошло вдохновение», — шепнула Полю Фелиция. «Смотрите на нее. Это стоит того. Вы увидите, как танцует знаменитая Кренниц». Это было восхитительно. Это было волшебно. На фоне огромной комнаты, почти погруженной во мрак, куда свет падал только сквозь застекленную ротонду, за которой вставала луна в прояснившемся синем небе, настоящем небе оперных декораций, выделялся силуэт прославленной балерины, весь белый, как маленькая причудливая тень, легкая, совсем невесомая, скорее порхающая, чем делающая прыжки. Вот, гросозно поднявшись на пуанты, держась в воздухе на вытянутых руках, Подняв голову, на лице различалась только теперь улыбка. Она то быстро приближалась к свету, то удалялась от него маленькими прыжками, столь стремительными, что, казалось, бы, сейчас услышите легкий треск разбившегося стекла и увидите, как она, отступая мелкими шажками, унесется ввысь на широком лунном луче, проникшем в мастерскую. Своеобразную прелесть! Необыкновенную поэтичность придавала этому фантастическому балету отсутствие музыки. Слышался только особенно выразительный в полумраке ритмический легкий быстрый стук ножек по паркету, столь же слабый, как от падения лепестков осыпающегося георгина. Это продолжалось несколько минут, потом по ее учащенному дыханию стало заметно, что она устала. «Довольно, довольно!» «Садись», — сказала ей Фелиция. Маленькая белая тень, готовая вновь унестись, улыбаясь, с трудом переводя дух, присела на краешек кресла. И так она сидела, пока сон не сомкнул глаза милой феи, не убаюкал ее. Сон тихо укачивал ее, не нарушая прелестной позы, как стрекозу, сидящую на ивовой ветке, окунувшись в воду, И колеблемый потоком. Фелиция и Поль смотрели на балерину, мерно покачивающуюся в кресле. «Бедная маленькая фея», — сказала Фелиция, — «самая лучшая, самая положительное в моей жизни дружба, забота и покровительство этой бабочки. Она моя крестная мать. Можно ли после этого удивляться зигзагом непостоянству моей натуры? Хорошо еще, что я, Этим ограничиваюсь. Внезапно охваченная радостным порывом, она воскликнула. «Ах, Минерва, Минерва, как я довольна, что вы пришли сегодня ко мне! Но не оставляйте меня так надолго одну. Мне нужно иметь подле себя такого прямого человека, как вы. Нужно видеть настоящее лицо среди окружающих меня масок. Правда, вы ужасный буржуа», — добавила она, смеясь. «Да к тому же еще провинсал. Но все равно мне так хорошо с вами. Мне кажется, главная причина моей симпатии к вам — то, что вы похожи на одну девушку, которой я в юности питала глубокую привязанность, серьезное и рассудительное существо, отдающее себя будничной жизни, но вносящее в нее тот идеал, который мы, люди искусства, вкладываем исключительно в свое творчество. Когда вы говорите, мне кажется, что это говорит она». «У вас такой же рот античной формы, как у нее». «Не потому ли так сходные ваши речи? Вы бесспорно похожи друг на друга. Вот вы сейчас увидите». Сидя против него за столом, заваленным эскизами и альбомами, она рисовала, продолжая с ним беседовать, наклонив свою прелестную головку, обрамленную причудливо рассыпавшимися локонами. Это уже было не свернувшееся клубком на диване, Прекрасное чудовище с тоскливым и мрачным лицом, проклинающее свою судьбу. Нет, это была женщина, настоящая женщина, которая любит и хочет очаровать. Побежденный ее искренностью и обаянием, Поля отбросил свои сомнения. Ему хотелось высказаться, убедить ее. Минута была решительная, но тут дверь отворилась, и появился маленький слуга. Его светлость прислал узнать, «Не прошла ли у нее?» «Нет, не прошла», — с досадой ответила Фелиция. Слуга вышел, на минуту воцарилось молчание, повеяло ледяным холодом. Поль встал, она продолжала рисовать, по-прежнему склонив голову. Он сделал несколько шагов по мастерской, потом вернулся к столу, за которым она сидела, и тихо спросил, сам удивляясь своему спокойствию, «У вас должен был обедать герцог де Мора?» «Да, я скучала. Хандра. Это очень тяжелые для меня дни. А герцогиня тоже должна была приехать?» «Герцогиня? Нет, я с ней не знакома. На вашем месте я не принимал бы у себя женатого человека, с женой которого вы не встречаетесь. Вы жалуетесь на одиночество, но ведь вы сами его создаете. Когда человек безупречен» следует оберегать себя от малейшего подозрения. Вы на меня не сердитесь? Нет-нет, броните меня, Минервы. Я готова слушать ваши нравоучения. Они искренние и честны. Они не виляют, как мораль Дженкинса. Я же вам говорю, мне нужно, чтобы мною руководили. Протянув ему только что оконченный рисунок, она сказала, смотрите, вот подруга, о которой я вам говорила. Нас связывала... Глубокая и нежная дружба, которую я по глупости не сумела сохранить, такая уж я расточительная. Ее я призывала в тяжелые минуты, когда нужно было принять решение или принести жертву. Я спрашивала себя, что сказала бы она? Подобно тому, как мы, художники, прерываем работу, обращаясь мысленно к нашим великим предшественникам, нашим учителям, вы должны занять ее место» хотите? Поль не ответил. Он смотрел на портрет Алины. Это была она, ее правильные черты, ее насмешливая добрая улыбка и длинный локон, ласкающий тонкую шею. О, теперь могли явиться и герцог де Мора, и все кто угодно. Фелиция больше для него не существовало. Бедная Фелиция, одаренная высшим могуществом, походила на тех волшебниц, которые властны распоряжаться участью людей, но бессильны создать свое счастье. «Подарите мне этот набросок», — попросил Поль, чуть слышно, взволнованным голосом. «С удовольствием». «Милане, правда ли? Если вы встретите эту девушку, полюбите ее, женитесь на ней, она лучше всех, а если не встретите...» Если не встретите, и тут прекрасный прирученный сфинкс, загадка которого уже перестала быть неразрешимой, поднял на него свои большие, влажные и смеющиеся глаза».